Глава, 47. Егор. «Ну и что за хуета, Руслан?» Спрашиваю менеджера, нырнув в его машину, ждущую меня у ворот дома медведей. «С бабы тебя снял, что ли?» Ржет. «Да, с любимой девушки». Рычу. «И не смей называть ее бабой. Плохо дело, если ты трахался. Твой тестостерон...» «Ой, не еби мозги!» Пристегиваюсь. «Ты знаешь, что с моим тестостероном всегда все хорошо?» «Лучше расскажи, что там за хуйню напридумывал Сафаров. Я не его личная собачонка, чтобы бежать по щелчку пальцев. Но бежишь же не по своей воле, а потому что хочу защитить того, кто ни в чем не виноват. Если Сафаров решил играть жизнями оборотни нашей стаи, я ему хребет вырву, мертвяк чёртов. Таковы обстоятельства. В любой другой ситуации вы бы оба нахуй пошли. Достаю из его бардачка сигарету». Ладно тебе, Егор, такие бабки на кону. Он же сказал тебе, что я должен сделать. Прощупываю почву. За что Мурат платит такие деньжищи? В смысле? Не понимает Рус. За что? Он хочет, чтобы я убил соперника. Ухмыляюсь. Не слышал? Он с тобой всеми условиями не поделился? Сделка с гнильцой. Блять! Мой менеджер зарывается пальцами в волосы. Нет, тогда отказ. Никаких убийств. Нас альфы казнят нахуй. Не кипишуй, у меня есть решение, но ты должен кое-что сделать. Слушаю, через полчаса мы подъезжаем к клубу. То, что я не готов к бою, это мягко сказано, не физически, а морально. За Настю я не переживаю, но вот такой внезапный ход Сафарова заставляет напрячься. Заходим через выход для персонала. У Арфеона уже беснуется толпа фанатов. И если я раньше кайфовал и купался в лучах славы и обожания, то сейчас просто хочу к Насте. Зверь воет внутри. Требует вернуться и дотрахать мою малышку. Она наверняка себя уже накрутила и плачет. Черт! Даже от мысли о слезах моей мышки хочется выть и лезть на стенку. Егор. По дороге меня ловит Борис. Один из хозяев клуба и муж Киры. Что за херотень происходит? Высоченный белобрысый оборотень кот явно недоволен внезапным порывом Мурата. Но это хорошо. Чем больше оборотней в курсе о проделках Сафарова, тем лучше. «Ты-то мне и нужен, Барс». Утягиваю его в угол. «Сможешь сделать так, чтобы меня не проверяли перед выходом на ринг? У меня с собой будет кое-что запрещенное». «Что именно?» «Долго рассказывать. Но сейчас мне очень нужна твоя помощь. Это важно. На кону жизнь моего соперника, Боря». Смотрю ему в глаза. «Ладно, я скажу охране. Но, Егор, без глупостей, хорошо?» «Ты меня знаешь». Улыбаюсь, затем направляюсь в раздевалку. Там быстро переодеваюсь. Душ не принимаю, не хочу смывать аромат моей мышки. К тому же, если доведется беседовать с Муратом, я буду наслаждаться его перекошенной рожей. Натягиваю штаны, беру из джинсов флаконы, которые дала мне Кира. По приезду к мышке я выложил их в ее комнате, так, чтобы Настя не заметила». Я ни в чем ее не обвиняю, но она сама того не желая является шпионкой Сафарова. Он опытен и умен, так что наверняка пытается считать ее мысли. Хотя моя девочка отчаянно сопротивляется, но он точно что-то знает. Егор, пора. Рус заходит в раздевалку. Я все сделал. Переговорил с менеджером твоего соперника. Боец будет предупрежден. Отлично. Выдыхаю. «Ты сказал ему, что нужно вести себя естественно и сопротивляться?» «Да. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Сафаров тут с целой сворой волков в вип-ложе сидит. «Если бы я знал, что он за мразь?» «Рус, успокойся. Он умело маскируется под нормального, но он совершенно не такой. В десятки раз хуже. Тебе следует держаться от него подальше». «Меня вызывают на ринг? Я полностью сосредоточен. У меня одна попытка». Флакон от Киры лежит в кармане спортивных штанов. Направляюсь в свой угол ринга. Внимательно смотрю на соперника. Молодой волк, явно с гонором. Говорят, какой-то перспективный боец. Но радует, что он в курсе моего плана. Только вот взгляд его мне не нравится. Девочка в коротких шортах уже направляется к нам со своей табличкой. Удар гонга. Я не спешу нападать. А вот мой соперник бросается в бой первым. Я уклоняюсь. Но внезапный удар в челюсть вводит в ступор. Чуть не падаю. Сильный паскуда. Ты что творишь? Вытираю кровь с губы. Ёбнулся? Это бой насмерть. Глаза волка нездорово блестят. Мурат пообещал мне славу. Ты кретин? Уворачиваюсь от града ударов. Он тебя использует. Это ты меня используешь. Толпа ревет. Краем глаза вижу Сафарова в вип -ложе. Сидит в окружении своих шавок. Ухмыляется. Что ж. Меняем тактику. Беру себя в руки, уклоняюсь от очередного удара и иду в атаку. Перехватываю инициативу, бью соперника со всех сил, вымотаю его, потом использую сыворотку Киры. Дурачок малолетний. Уворот. Удар ногой с разворота. Блок. Я словно машина. Ловлю себя на мысли, что хотел бы видеть в толпе Настю. Она с таким восхищением смотрела на меня тогда, в наш первый бой. Тогда я поцеловал ее. Мои удары становятся яростнее. Чувствую, как соперник выдыхается. В его глазах появляется проблеск отчаяния. На его лице уже нет живого места. Оборотень не успевает регенерировать. В определенный момент меня окрыляет эйфория близкой победы. Но именно в этот миг я вижу довольную рожу Мурата. И торможу. Валю соперника, ловко вытаскиваю флакон и сминаю в руке. Делаю вид, что Бью. А сам, растирая субстанцию по его раненой морде, она должна попасть в кровь. «Эй, что ты делаешь? Он его убивает!» Орёт кто-то в толпе. «Я отшатываюсь. Оборотень мертв. Точнее, реально словно умер». Его глаза стеклянные, смотрят в никуда. Кожа быстро белеет. «Ну, Кира, молодец!» В зале начинается паника, разворачиваюсь к Сафарову. И снова эта довольная ухмылка на его лице. А вот своры его рядом уже нет. Возвращаясь в раздевалку. Рус убегает, чтобы поговорить с Борисом. Реакция толпы оказалась слишком яркой. Черт! Бью кулаком в железный шкафчик. Ничего. Я вроде успеваю вернуться. Мы сядем в поезд и... Внезапно за мной мелькает тень, а спустя миг кожу обдает могильный смрад. В горло вонзается острая игла, Осознание начинает плыть.